В баньке? Бенедикт подумал про баньку и осерчал, сам почувствовал, как личико вздулась от гневливости. В баньке сыра любая книга циреет. Вот ведь приходил, спросил, меняться предлагал, подарок ценнейший принес. Не пожалел, сидел с ним с прежним полдня, чепуху их слушал. Так нет, врали, притворялись.